глава семьдесят четыре озла было само очарование а мап внушала трепет и глядя на них бэт не смела надеялась что ей действительно удастся сбежать мап властно призвала к себе двоих санитаров старшую медсестру и пробегавшего мимо дежурного врача меня чрезвычайно беспокоит состояние здоровья сестры заявила она скрестив на груди руки и постукивая алыми ногтями Хотелось бы обсудить ваши методы лечения. В свою очередь Озла собрала вокруг себя чуть ли не всех медсестер и большинство пациенток и трещала, как неутомимая мейферская сорока. В одном только вестминстерском аббатстве должны рассыпать 200 фунтов розовых лепестков. Одолжит она совершенно роскошную тиару королевы. Она заговорщицки понизила голос, и окружавшие ее женщины тут же подались вперед, чтобы не пропустить ни слова. «Никому не говорите, потому что на последней примерке мистер Хартнелл заставил меня поклясться, что я никому не скажу. Но ее величество будет в сиреневом шелке. Умопомрачительный наряд». «А как вы достали приглашение на королевскую свадьбу!» восхищенно выдохнула одна из медсестер. Просто мой муж, знаком с некими важными людьми из Лондона. Однажды нам довелось повидать самого принца Филиппа. Красавчик, каких мало! Никто не обращал внимания на Бет, которая крутилась неподалеку, но не слишком близко, от запертого сарайчика с садовым инвентарем. «Быть может, побольше занятий на свежем воздухе?» — вопрошала тем временем у доктора Мапп. Было видно, что тот из кожи вон лезет, лишь бы угодить ей. «Сестра всегда обожала копаться в саду. Если это поможет умерить перепады настроения, о которых вы говорите...» «Кто-нибудь хочет галуаз?» Озла пустила по кругу свой портсигар, щедро расточая улыбки. «Все-таки ничто не сравнится с французскими сигаретами, французским бельем и французскими мужчинами!» «Так вот, у подружек невесты... Какого рода садовые инструменты имеются в распоряжении пациентов?» Мап повела всю компанию к сараю. «Я уверена...» Моей сестре станет намного лучше, если она вернется к любимому занятию. «Ну-ка посмотрим, что у вас тут есть!» Старшая медсестра отперла сарай. За дверью висела связка ключей от калиток во внешней стене, через которые садовники вывозили нагруженные опавшими листьями тачки. Бет наблюдала за этим сараем уже три с половиной года. И ни разу садовники не оставили без присмотра открытую дверь, даже отходя покурить. «Говорят, принцесса Маргарет будет в белой органзе. Но я думаю, она переменит это решение в последний момент. И поверьте, фурор это вызовет!» Озла осеклась промокнула лоб. «Ну и духота, вам не кажется?» Все поглядели на затянутое тучами небо. «Сейчас ноябрь, мэм?» Мап вошла в распахнутую дверь сарая и, насупившись, стала осматривать сельхозорудие. — Вижу, вам не помешают новые лопаты и совки. Я поговорю с мужем насчет благотворительного взноса. — Так, какие еще расходные материалы требуются вашему учреждению? — Право же, никто не чувствует, как жарко. Голос Озлы неуверенно пополз вверх. Она встала с каменной скамьи, недоуменно хмурясь, и мешком рухнула на траву. — Доктора! — заорала Бет. «Кричи погромче, Бет! Нужно, чтобы в ту секунду абсолютно все головы повернулись к Озле!» Доктор оторвался от мап и рысцой побежал к месту происшествия. Медсестры и даже пациентки сгрудились вокруг Озла, лежавшей на земле с запрокинутой головой. Руки и ноги судорожно подергивались. Здешние врачи насмотрелись на эпилептические припадки. Лучше просто прикинься, что испугалась паука. «Вот увидишь, Бет, сработает!» «Сестра...» «У нее какой-то припадок. Приподнимите ей голову!» Озла еще чуть-чуть подергалась, не перегибая однако палку. «Здорово получается», — подумала Бет, чувствуя, как надежда начинает колотиться об ее ребра. Как только они отвлекутся, мап сделает свой ход. Все глаза были устремлены на Озлу, и тут рука мап потянулась к крючку с ключами в сарайчике. На ключах нет этикеток, но нам нужен один из тех, что поменьше. Не знаю, какой именно, так что хватай все. Уверена, что сможешь незаметно снять их с крючка. Пусть и прошло уже много лет, с тех пор, как я тибрила губную помаду в селфридже, но сноровку я не растеряла. Бет едва заметила, как рука Мапф взметнулась вверх, словно смахивая что-то со стены. А в следующее мгновение та уже прикрыла дверь сарая и пробиралась между зрителей к Озле. Сестренка всю жизнь страдает от этих приступов. «Ничего опасного», — заявила она. «Отойдите! Дайте побольше воздуха!» Веки Озла затрепетали. Мап помогла ей сесть. Озла раскраснелась и стала извиняться. «Ах, доктор, до чего же неловко вышло Краем глаза Бет увидела, как одна из медсестер поспешно запирает сарай, не удосужившись заглянуть внутрь. Врачи и санитары с трудом удерживали Озлу в вертикальном положении, а она беспомощно висла на предупредительных мужских руках. «Необходимо увезти сестру домой!» Мапп протиснулась сквозь толпу в направлении главного корпуса. Медсестры и пациентки последовали за ней. Мапп и Бет удалось оказаться возле двери одновременно, тесня друг дружку. Бет почувствовала, как три небольших ключа опустились в ее ладонь. «А дальше, Бет, все в твоих руках». «Не торопись», — приказала себе Бет. Жди, пока мапы Озлу проводят к автомобилю. Жди, пока все успокоится после припадка Озла, пока все затихнет в общем зале. Жди, пока медсестры разойдутся по своим делам. Жди. ну что, если садовники вернутся в сарай и увидят? Бет подавила приступ паники. Она прождала три с половиной года и не станет теперь портить дело с пешкой. Бет медленно вышла из общего зала, как будто брела обратно в камеру. Но вместо этого тихо пробралась по коридору и спряталась за шторой. Вообще-то медсестрам, дежурившим на стойке регистратуры, не полагалось оставлять пост без присмотра, но они постоянно это делали. Ведь пациенты такие смирные, нет никакой опасности. А если кто и выйдет в сад без позволения, дальше уткнется в надежную ограду. Сегодня дежурила сестра Роу, И Бет знала, что Таня выдерживает больше сорока минут без сигареты. И действительно, спустя четверть часа терпеливого ожидания, она увидела, как медсестра юркнула за угол. Бет выскользнула за дверь, едва дыша. «Вниз по ступенькам». Бет вспомнила, как поднималась по ним в тот день, когда ее сюда привезли. Тогда ей почудилось, что она Алиса, падающая в кроличью нору. «Я больше не Алиса», — подумала бывшая мисс Лидл. «Я больше не заперта в часах». Теперь осталось осторожно, не бегом обогнуть женский корпус и выйти на задний двор, пригибаясь под каждым окном. Вот и калитка. Бет проверила время по циферблату на башенных часах. Полодиннадцатого. Санитары обходили ограду каждый час, значит, оставалось 30 минут. Она бросилась к калитке, вытряхнула из рукава связку ключей, первый не подошел. Задыхаясь, она выдернула его дрожащей рукой, попыталась вставить второй, уронила. «Что ты тут делаешь?» Санитар стоял в нескольких шагах от нее, застегивая надетое поверх формы пальто. Рыжий, тощий. Он явно закончил смену и направлялся домой. Тот самый, которого Бетт обслужила в чулане для белья, когда пыталась выяснить, что такое лоботомия. Тот самый, который потом потрепал ее по волосам. «Тебе не положено быть сейчас на улице», — начал он, приближаясь, и Бетт уже не колебалась. Она запустила ему в лицо неподошедшим ключом, он дернулся, и тогда она на него накинулась. Санитар удивленно вскрикнул, пытаясь ее оттолкнуть, но она, молниеносно нееносно бросилась вперед и впилась зубами в его щеку. Парень взвизгнул, как ошпаренный, и жилистая рука Бет закрыла ему рот, заглушая крик. Он повалился на землю, и Бет, вместе с ним, ударившись левым боком, но не разжала челюстей, а лишь вонзила зубы еще глубже. В ее ушах звенел странный звук, вроде безумного плача, и Бет поняла, что сама его издает. Вся бессильная ярость. Последних трех с половиной лет волной поднялась до самого горла и взревела, почуяв медный привкус крови санитара. Но не только вкус крови чувствовала Бет. Еще и меловую шероховатость успокоительных таблеток и пощипывание от антисептика на пальцах медсестер, всунутых ей в рот, чтобы разжать челюсти. Вкус стыда и отчаяния, и желание закрутить вокруг шеи простыню и повеситься. Вкус непробиваемой, твердокаменной ненависти к Джайлзу. Едва ощутимый вкус яда, предназначенного третировавшим пациентов медсестрам и санитарам. И металлический вкус сверла, которому предстояло взрезать ее череп и уничтожить нервные волокна в ее мозгу, изуродовать ее ум. Ум криптоаналитика! «Пусти!» — завизжал ей в ухо санитар. Их лица были прижаты друг к другу, как будто они танцевали щекакщики. — Пусти, чокнутая стерва, нет! — пророчала Бет, не разжимая зубов, и запустила пальцы в его волосы, чтобы стукнуть головой об землю. — Удар! Еще удар! — и он обмяк. И третий раз. Для верности. Мир вокруг гудел. Она, наконец, разжала ноющие челюсти и дрожащей рукой вытерла рот, чувствуя, что лишь размазывает по губам кровь. Перед ней лежал без чувств мужчина с развороченной щекой, то ли отключился от удара в голову об землю, то ли от боли. Но теперь он явно был без сознания. Она проверила его пульс. Сильный. Оттащить его она не могла, слишком тяжел, да и прятать было негде. Оставалось надеяться, что санитара обнаружат не сразу. Содрогаясь всем телом, она поднялась на ноги и заковыляла обратно к калитке. Сначала руки так тряслись, что она не попадала ключом в замок. Во рту все еще оставался медный привкус крови. Второй ключ тоже не подошел. ну пожалуйста, мысленно взмолилась Бет, вставляя третий. Ключ повернулся. Мгновение, и она вылетела из калитки, закрыла ее и заперла снаружи, снаружи стен лечебницы. из которой вышла впервые за три с половиной года. Вниз по заросшему травой холму спускалась к дороге тропинка, которую она никогда прежде не видела. Бет понеслась по ней, ноги так и мелькали. Она им сказала, где ее ждать, но если их там не окажется, пожалуйста! Снова взмолилась она. Ну вот они. Озла с развивающимися на холодном ветру кудрями сидит на длинном капоте темно-зеленого Бентли, а Мап за рулем, откинувшись на спинку кресла, Зажигает сигарету, со словами «Все пытаюсь бросить». Но согласись, неделя, в которой организуешь побег из дурдома, не самое подходящее время для такого. Обе женщины обернулись, заслышав ее приближение. Адбет не ускользнула, как их передернула при виде ее окровавленного рта. Правда, они попытались не выдать себя, но она все равно заметила. На секунду ее шаги замедлились. Озла сползла с капота и распахнула дверь. «Едем?» Бет рухнула на заднее сиденье и вытянулась пластом. Голова закружилась от новых запахов. Кожаные обивки, духов Суар де Пари и Шанель номер пять map Тут же был и ее собственный запах. Страха на шатыря и пота. «Хочу искупаться». map завела мотор и сделала разворот «Только не гони слишком быстро», — сказала Бет. «Не надо привлекать внимание». «Спрячься под этим», — велела Озла, передавая ей плед. Бет заползла под плед, но не удержалась, чтобы не посмотреть хоть глазком в заднее стекло, когда они свернули с дороги ветшей к клинике. Позади оставался просто какой-то большой каменный дом, с увядшими розами в саду, скрытой за высокими стенами, словно полуразрушенный замок спящей красавицы. В окно дул ледяной ветер, пахло папоротником. Воздух свобода. «Ложись!» — прошипела мап, вжимая педаль газа. Бет легла, голова по-прежнему кружилась. На переднем сиденье Озла и мап переговаривались в полголоса. Как только поймут, что мы не сестры, Бет, даже понятия не имеют, как нас на самом деле зовут. Из-под пледа вырвался вопрос. — Вы не знаете, что стало с Бутсом? Ошарашенная пауза. Бет вся сжалась в предчувствии ответа. — Когда тебя увезли его, вернули вас, Плегис, — сказала Озла. — Наша квартирная хозяйка оставила его у себя. В прошлом году она писала о нем в рождественской открытке. Бет зажмурилась. Ее собака жива и в безопасности. Это показалось ей лучшим в мире предзнаменованием. После этого заговорила мап. «А куда мы едем, Бет?» Бет открыла рот и снова закрыла. Впервые за три с половиной года ее мнение спрашивают, ей надо самой принять решение. Бентли несся по пустошам, и Бет Финч зажмурила полные слез глаза, всхлипнув от облегчения. Алиса сбежала из-за зеркалья Джайлса. Теперь она идет по твою душу.